Полностью его звали Молись и Кайся Ляпсус. Разумеется, если у человека такая фамилия, он непременно пожелает объяснить ее происхождение. Даже если неотвратимая смерть стоит на расстоянии протянутой руки, и у него есть все шансы протянуть ноги. <связывая> понимаете, сэр, моя семья родом из Клатча и наша фамилия Лопаса. но, конечно, со временем ее стали произносить неправильно!» Вайнс перебил, поскольку задушить не имел права. «Пожалуйста, мистер Ляпсус, скажите, что происходит на Сиси. «О, боги, это ужас, просто ужас! Кто-то так страшно кричал, и, клянусь, я слышал женский визг, а теперь мы то и дело налетаем на берег, судя по звуку, и буря, сэр, усиливается, она нас потопит, не успеет и баран чихнуть, я даже не сомневаюсь». «Вы не ходили в рубку посмотреть, что там, мистер Ляпсус?» – поинтересовался Ваймс. «Фермер пришел в ужас». Командор, я выращиваю оригинальных кур, э, весьма оригинальных. Я не умею драться. Куры на меня не нападают. Извините, сэр, но я никуда не ходил. А вдруг я бы что-нибудь увидел, сэр? «А если бы я что-нибудь увидел, сэр, то, наверное, и меня бы увидели, сэр. А поскольку, сэр, скорее всего, на лодке люди, которые остались в живых после того, как другие люди умерли, сэр, и, возможно, они повинны в их гибели, сэр, я уж лучше постараюсь не попадаться им на глаза, сэр, понимаете? И потом я безоружен, у меня слабые легкий и деревянный палец, э -э -э, зато я жив». Вамс подумал, что в этом есть несомненная логика, он сказал – «Не беспокойтесь, мистер Ляпсус! Держу пари, вам хватает забот с вашими оригинальными курами! Так значит, никакого оружия!» «Вынужден вас разочаровать, командор, но я не из Я взял набор только ящик с инструментами!» Лицо Ваймс оставалось неподвижным. «Ящик с инструментами?» Мистер Ляпсус вновь схватился за стену, когда баржа налетела на что-то неподобающее, и ответил... «Ну да, конечно. Если мы таки доберемся до Щеботана, я получу на ярмарке место, которое нужно будет приспособить под сотню куриных клеток. Если хочешь, чтобы работа была выполнена как следует, сделай ее сам». «Вы говорите, как знаток», — сказал Ваймс, когда от очередного толчка оба пошатнулись. Э, «Кстати говоря, а можно мне взглянуть на ваши инструменты?» Бывают времена, когда какафония треска, грома, воплей и воя ветра внезапно растворяется в оглушительном «Аллилуйя!». Содержимое невинного ящика, в котором лежали исключительно предметы, сделанные из железа, стали и дерева, с точки зрения командора Ваймса, блистало ярче небесных светил. Кувалды, молотки, пилы. О, боги! Даже огромная спиральная шила. Что бы сделал Вилликин с такой игрушкой? «Аллилуйя!». «А еще лом!» вам взвесил его на руке и почувствовал дух улицы. Оригинальный фермер слышал, как на лодке кричала женщина. Вамс развернулся, и тут же кто-то отдернул брезент. Финни прыгнулся под навес, разбрасывая брызги. «Э, «Я знаю, что вы не отдали приказ, командор, но подумал, что лучше сказать вам, уровень воды опускается!» Вамс увидел, как мистер Ляпсус закрыл глаза и застонал. Он повернулся к Финни и спросил «Э, «А это разве плохо?» Она ведь опускается. Да, сэр, завопил фини Дождь льет, как из ведра, а вода спадает. Это значит, что где-то выше по течению сломанные деревья, кусты, грязь и всякий мусор образовали запруду, которая становится больше и больше, а за ней собирается вода, сэр. Понимаете, что я имею в виду? Ваймс понял. Гребаный затор? Финни кивнул. «Как есть, сэр! У нас два варианта! Умереть на реке или в реке! Какие будут распоряжения, сэр!» Очередное столкновение сотрясло баржу, и Ваймс уставился в темноту. В этих кошмарных сумерках кто-то умудрялся удерживать лодку на плаву. Где-то кричала женщина, а у Ваймса был лом. Он рассеянно потянулся к открытому ящику с инструментами, вытащил молоток и протянул фини «Держи, парень! Я знаю, что у тебя есть твое официальное полено!» Но дело может дойти до рукопашной. Назови это ужасной алгеброй необходимости. И, пожалуйста, постарайся не попасть мне по темени. Финни спросил на сей раз с неподдельным ужасом. «И что мы будем делать, командор?» Вайм сморгнул и ответил. «Все!»